Глава 17 Аретто стояла в центре большого круглого зала в окружении семи старейшин, восседавших на каменных тронах. «Почему мы должны помочь тебе спасти этого орка?» спросила одна из старейшин, поднявшись с каменного трона. «Он спас мне жизнь, пожертвовав при этом своей», ответила Амазонка. «В нем была божественная искра?» Удивленно поинтересовалась другая старейшина. Ара то тяжело вздохнула, ей не хотелось рассказывать всей правды о Кинге, но если она этого не сделает, то с немалой вероятностью помощи от них воительница не дождется. «Вроде того», — ответила девушка старейшинам, после чего поведала все, что о нем знала. В зале воцарилась тишина. «Вступай, дитя, мы объявим тебе о своем решении позже». Спустя какое-то время произнесла одна из амазонок старейшин, и Аретто покинула зал Верховного Совета. «Надеюсь, все получится», – тихо произнесла девушка, глядя в небо. «Принцесса», – произнесла проходящая мимо амазонка и, приложив правую руку к левому плечу, слегка наклонила голову. «Астерия, я же просила так ко мне не обращаться» улыбнулась Аретто. «Ты же знаешь, что я больше не принцесса». «Это только вы так думаете», ответила Амазонка, улыбнувшись воительнице. «Вы сами знаете, что я права». Сказав это, девушка махнула Аретто на прощание рукой и ушла заниматься своими делами. «Они неисправимы», произнесла воительница, провожая Амазонку взглядом. «Надеюсь, у Зеленокожего там все хорошо». До того, как зеленокожая полуразумная масса успела до нас добраться, эльф сумел опустошить весь колчан и сейчас сжимал в руках короткие клинки. Внимание! Получено 180 эксп. Внимание! Получено 210 эксп. Внимание! Получено 150 эксп. Череда из и сменяющих друг друга сообщений инфосети на несколько секунд ввела меня в ступор, но я вовремя пришел в себя и, сделав несколько шагов вперед, почувствовал приток адреналина. Делаю глубокий вдох. «Кинг, будь осторожен», — предупреждает меня Андромеда в то время, пока я начинаю ускоряться в сторону гоблинов. Ну а теперь я покажу вам, господа и дамы, что может вооруженный орк, обладающий всего одним активным навыком против слабо бронированной и не особо умной толпы гоблинов. Начинаю вращаться вокруг своей оси и мысленно активирую стальной вихрь. Стоит ли говорить, во что превращались тела гоблинов, попав в подобную мясорубку? Внимание! Получено 130 эксп! Внимание! Получено 230 эксп! Сообщения о получении опыта нескончаемой чередой сменяли друг друга и спасало меня лишь то, что во время столь быстрого вращения я просто ничего не видел, поскольку приходилось закрывать глаза, так как кровь, куски мяса и ошметки внутренности гоблинов были повсюду, и моя зеленая харя не была исключением. Когда я остановился, в радиусе 5 метров вокруг меня не оставалось ничего, что не было бы красного или зеленого цвета. Я получил уровни. Немного качаясь от усталости, спрашиваю я Андромеду. «Да, ты получил два уровня. По две характеристики в живучесть, выносливость и интеллект». Отвечаю я и и осматриваюсь по сторонам. Живых гоблинов почти не осталось, и сейчас большая их часть насела на эльфа. Судя по всему, ему приходилось не сладко. Опускаю взгляд вниз и вижу под ногами плохонькое короткое копье. Сойдет. Произношу я себе под нос. Подобрав копье, замахиваюсь и отправляю его в полет. Внимание! Получено 160 эксп. Минус один. Усмехнувшись, говорю я и поднимаю с земли второе копье. Увидев, что теперь эльф сражается не в одиночку, часть гоблинов переключается на меня и пяток этих созданий бросается в мою сторону. И как я вообще смог дожить до этого момента? Проносится у меня в голове мысль, когда я с легкостью уклоняюсь от прямой атаки зеленокожего существа и ударом топора разрубаю его на две половинки второго, третьего и четвертого вскоре постигает та же участь. Пятое оказывается умнее и вместо того, чтобы напасть на меня со своими мелкими собратьями, тоже додумывается поднять копье и метнуть его. Так как в тот момент я был занят умершвлением его собратьев, эту атаку я пропустил, и копье попадает в металлическую пластину на плече. Хорошо хоть, что большой силой эти мелкие создания не обладали, поэтому его атака не сильно ранила меня, но синяк под доспехом наверняка остался. Смотрю на Длинноухого и вижу, как эльф добивает последнего сражающегося с ним гоблина. «Хм, неужели мы убили всех?» «Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что еще минимум пара десятков зеленокожих существ живы и в ужасе бегают по арене, пытаясь либо свалить от нас как можно дальше, либо же просто спрятаться. Подхожу к эльфу и вижу, что в отличие от меня, ему этот бой дался гораздо сложнее. Сможешь добить их из лука?» Спрашиваю я длинноухово, понимая, что скоро я и сам буду не в состоянии сражаться из-за усталости и последствий действия берсерка. «Если достанешь стрел», – устало произносит эльф, стирая с лица кровь. «Хорошо», – отвечаю я ему и уже было собираюсь отправиться на поиски стрел, как по арене снова разносится громкий и протяжный звук горна. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, как центральные ворота арены открываются, и к нам выходит небольшая процессия. Когда они подошли к нам поближе, я смог разглядеть старца в ярко-красной сутанне, который приближался к нам в компании нескольких воинов, весьма суровых на вид. Подойдя к нам, старик окидывает нас заинтересованным взглядом. «Разберитесь с остальным мусором». Приказывает он своим воинам, и четверо из них отправляются добивать гоблинов. Хм, как интересно. Орк и эльф в одной команде. Занятно, очень занятно». На лице старца появляется улыбка. «У нас не было выбора». Сквозь зубы произносит эльф, и один из стражников дергается в его сторону, но старик его останавливает. «Пусть говорит». Спокойно произносит он. «Прошу прощения, но мне больше нечего сказать. Будь я здесь по своей воле, наша встреча закончилась бы иначе», произносит он и окидывает меня недовольным взглядом. «Да? И как, по-твоему, прошла бы ваша встреча?» Взгляд старца стал еще заинтересованнее. «Он был бы уже мертв», холодно произносит эльф. «Вы хотите его убить?» Я хочу убить всех орков. «Нет, ответ на мой вопрос. Ты хочешь убить именно его?» Старец указывает на меня пальцем, и я вижу растерянность в глазах эльфа. «Я... я не знаю...» В итоге отвечает лучник. «Так я и думал. На лице старика появляется добрая улыбка. Вы знаете, кто я такой?» Спрашивает он нас, и я отрицательно качаю головой. «Могу предположить, что один из священников культа старых богов», отвечает ему длинноухий. «Черт, я бы мог и сам догадаться». «Ты почти угадал. Я первосвященник храма древних богов, и спустился я на арену, чтобы поблагодарить вас за то зрелище, что вы всем показали». Старец разводит руки в стороны и делает несколько магических жестов. «Победитель, благородный дом, Рахт!» произносит он, и его голос разносится по всей арене. Толпа, до этого сидящая в полной тишине, бурно взрывается громкими аплодисментами. «Я не знаю, как вы сюда попали, но, видимо, на то была воля богов!» Старик снова улыбается. «Продолжайте в том же духе и обретите свободу!» – произносит он напоследок и, повернувшись к нам спиной, уходит. «Ничего себе! С нами говорил сам первосвященник!» – удивленно произносит длинноухи, глядя на удаляющуюся фигуру старца. «Подумаешь, не сами же древние боги сошли с небес и нас поблагодарили!» «Озвучивать свои слова я, разумеется, не стал. Повсюду были уши, и чего бы я уж точно не хотел, так это, чтобы меня приговорили к смерти за богохульство». Возвращение в бараке нас ждал приятный сюрприз в виде сытного ужина, а также услуг целителя, который с помощью магии исцелил наши раны и даже снял усталость. «Не думал, что в первый день жрецы решатся на подобное», – задумчиво произнес Кайрон после того, как нас эльфом вылечили и мы отдохнули. «Вы имеете в виду ту армию гоблинов, которую они против нас выпустили?» – спросил эльф. «Да, я понимаю, тридцать или сорок, но их там было больше пятнадцати десятков», — почесав подбородок, сказал старый вояка. «Я понимаю, если бы это было выживание, но чтобы против двух рабов такое полчище...» Он снова задумался. «Видимо, эти кровавые игры обещают быть очень интересными», — усмехнувшись, произнес он. «Да уж». Невесело произнес длинноухий. «Если жрецы изначально задали такую сложность испытаний, то дальше все будет только хуже?» «Да», – старый вояк отвел глаза. «Кинг, тебе тут больше делать нечего, пора валить», – забила тревогу Андромеда. «А ты уже придумала как?» – решил я поинтересоваться у ИИ. «Пока нет». Ну, у меня идей пока тоже нет, поэтому придется с этим повременить. Отвечаю я Ади и задумываюсь. Если все так пойдет и дальше, то существует большая вероятность, что меня скоро убьют. И когда я вновь оживу, многие зададутся вопросом, как и почему это произошло. А этого я допустить никак не хотел. Всю ночь я не мог уснуть, и я пытался придумать, как мне снять этот проклятый рабский ошейник и как после этого покинуть этот гребаный континент, на котором проводят мероприятия типа Кровавых Игр. Следующий день у нас Длинноухим прошел спокойно. Принимать участие в Кровавых Игрищах выпала честь Лео и нашему молчуну, поэтому у нас, по сути, был выходной». Вернулись ребята под самый вечер, и, судя по счастливому лицу странного паренька, все у них прошло нормально. «Я ошибся насчет вас. У других дела с сильными воинами обстоят еще хуже, чем у нас. Эльф, ты представляешь, есть рабы-воины, которые сражаются хуже тебя!» Лео усмехнулся и пошел принимать заслуженную награду в виде хорошего ужина и бани, а вот напарник не спешил и остановился возле нас. «Ты чего?» — спросил у него эльф, глядя то на кайтарца, то на барак, куда ушел Лево. «Он его боится», — глядя на глаза раба Молчуна, произнес я. В них отчетливо читался страх, и от этого даже мне становилось немного не по себе. Что же там такого произошло, что даже наш Молчун так испугался? Мужик он явно был не из трусливых. Никогда бы не подумал, что скажу такое. «Но я рад, что со мной в паре ты, а не он», — произнес эльф, глядя на барак, где сейчас должен был ужинать странный паренек. «И где его только нашли?» Мы с длинноухим сидели в тюремной камере арены и ждали нашего следующего боя, который должен был пройти в режиме группового выживания. «Ты знаешь, сколько команд будут нам противостоять?» – спросил я у него, пока мы ждали, когда начнется состязание. «Больше двух десятков», – неохотно ответил эльф. «Понятно. Значит, получается, что нам будут противостоять как минимум сорок человек, а скорее даже больше». «Да уж, совсем не весело, учитывая, что убивать нам придется таких же бедолаг, как и мы, которых приволокли на эти игры насильно. Это было мерзко и неприятно. Надо срочно отсюда валить. Твердо решил я. Больше я здесь оставаться не хочу». Решетка, ведущая на арену, мерзко скрипнула и медленно поползла вверх. Я тяжело вздыхаю и поднимаюсь на ноги, после чего делаю несколько шагов в коридор, ведущий на арену. «Смотри, не помри там сразу, а то мне тяжеловато будет всех убить». Слышу я слова эльфа, и на моем лице появляется улыбка. «Ты тоже». Усмехнувшись, отвечаю я ему и вместе с длинноухим выхожу из коридора, ступая на горячий песок. Арена.